Глава 33. Дома меня выписывают не сразу, из-за небольших осложнений мне приходится провести в больнице 10 дней. Впрочем, благодаря хорошему уходу и условиям в больнице, это время проходит пусть и не незаметно, но гораздо легче, чем было бы в других условиях. После выписки Давид торжественно забирает меня из роддома, берет сына на руки и несет его к машине, не забыв при этом подарить мне цветы и поцеловать. Почему-то именно в этот момент внутри меня теплится уверенность в том, что у нас всё будет хорошо. «Я волновался», – произносит Давид по пути домой. «Когда мне сказали об осложнениях, я не знал, что думать». «Всё уже хорошо». Я улыбаюсь и беру Давида за руку, всё ещё не веря в то, что обрела своё счастье. «Как Маришка и Глеб?» «Дочка приезжала ко мне пару раз, Глеб был только один раз, правда он был каким-то расстроенным и хмурым, и я так и не поняла, почему он такой». Рассказывать мне что-то он не спешит. Сколько бы я ни пыталась у него расспросить, а настаивать я не хотела. Вообще, Глеб очень скрытный парень, и я удивляюсь тому, что он хоть что-то рассказывает Давиду. «Маришка ждёт вашей выписки. А Глеб?» «Это Глеб», – заканчивает Давид и пожимает плечами. «С ним сложно, да?» «В последнее время очень. Я перестаю его узнавать», – признаётся муж. «Он стал скрытным. Может гулять до утра, чего я раньше не замечал». А ещё водит в нетрезвом состоянии. Не помню, чтобы он когда-то садился за руль пьяным. Если так будет и дальше, придётся отобрать у него машину. Я лишь охую, потому что не думала, что всё настолько сложно. Списать это на переходный возраст уже нельзя, так как Глебу 20. Он взрослый парень и... Может, он влюбился? Аккуратно спрашиваю, потому что больше не вижу других причин, по которым парень может себя так вести. «Не может», – кивает Давид. «Я уверен, что он влюбился». Глеб и раньше занимался всякой ерундой, свойственной парням. Я никогда не переживала за него, но в последнее время он стал другим. Я лишь киваю. И Маришка изменилась до неузнаваемости, вечно какая-то расстроенная и унылая. Догадка осенившая меня больно бьет по сознанию. Неужели наши дети влюбились друг в друга? Об этом почему-то не хочется даже думать. Я знаю, какой скандал будет следом, и понимаю, что мы с Давидом уже ничего не сможем исправить. У нас ребенок, и мы женаты. Домой я возвращаюсь в неспокойном состоянии. Отчасти списываю всё на нервозность после родов, но на самом деле переживаю за дочь. Дома нас встречают Глеб и Марина. Ничего подозрительного между ними не замечаю, они улыбаются нам и даже трогают малыша за щёчки, переговариваясь между собой. «Посидим немного. Отметим ваше возвращение?» – интересуется Давид. Я киваю, потому что и сама не против посидеть в тесном семейном кругу. Мои родители приехать не могут, потому что живут в отдалённом районе, да и мама не очень довольна тем, что я не развожусь с Давидом. Именно сейчас я жалею, что рассказала ей тогда о реальном положении дел и не соврала, что выхожу замуж по любви. Да. За столом я украдкой посматриваю на Марину и Глеба. Они кажутся совершенно счастливыми и спокойными, а присутствие друг друга совсем не мешает им. Постепенно я расслабляюсь, замечаю, что они даже нормально общаются и разговаривают. Я не вижу совсем никаких изменений в дочке, хотя еще несколько дней назад она казалась мне расстроенной и даже чем-то разочарованной. Ужин проходит за веселыми разговорами и пожеланиями Кирюши счастливого детства. Глеб, на удивление, ведет себя даже слишком вежливо. Я почти не узнаю того парня, который приходил ко мне в больницу. То ли Давид слишком серьезно с ним поговорил, то ли у Глеба были проблемы, которые он решил к сегодняшнему вечеру. «Вы же будете вместе, верно?» – спрашивает Глеб спустя полчаса, скорее у меня, чем у отца. На мгновение я задумываюсь, а после киваю. Сколько можно ждать ответа от Давида? Он ясно дал понять, что хотел бы быть со мной, значит, я могу уверенно отвечать, тем более, что тоже хочу быть вместе с ним. «Да», – отвечаю. «Думаю, да, Глеб?» «Мы не станем разводиться». После моих слов следует минутная пауза, лицо Глеба как-то меняется, из вежливого оно становится расстроенным и злым. Я слышу его шумное прерывистое дыхание, а после парень просто встаёт и произносит. «Спасибо, было невероятно вкусно. Всего доброго». Он говорит это таким тоном, что мне не остаётся сомнений. Тот факт, что мы будем вместе, совсем ему не по душе. Маришка же улыбается и ведёт себя так, будто ничего не происходит. Разве что она слегка удивлена, но не тем, что мы с Давидом будем вместе, а тем, что Глеб так себя повёл. «Глеб, вернись». Давид встаёт за ним и извиняется, скрываясь за дверью. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Спрашиваю дочери, но Маришка лишь пожимает плечами и ковыряет торт в тарелке. «Марина?» «Что именно, мама?» Интересуется она, поднимая голову и смотря на меня. «Что с Глебом?» «Я не знаю». Она пожимает плечами. «Мы особо не общаемся, если ты заметила». «Так, перекидываемся парой фраз». «Мариш». Я протягиваю к ней руку, но дочка резко меняется в лице и отскакивает. «Я ничего не знаю». Резко выдаёт она. «Не знаю и не понимаю». Она встаёт. «Извини, у меня танцы». Она сбегает так же быстро, как и Глеб. Через пять минут на кухню заходит Давид. Он растерянно смотрит на меня и, присев рядом, произносит. «Я ничего не понимаю». «И я». Честно отвечаю, хотя мысль, что Глеб и Мариша всё же влюбились друг в друга, никак не покидает меня. «Я почему-то уверена в этом, но пока что делиться этими соображениями с Давидом не буду». Не стоит ему знать об этом раньше времени я поговорю с дочкой все узнаю и потом мы вместе будем думать что делать в конце концов со временем их с глебом можно будет отправить за границу где они смогут быть вместе да и через какой-то год обо всем забудут